Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Куку. -ку. Шабашка Глеба Богдашева. Коридор. Моей матери, Тамаре Георгиевне Колякиной посвящаю. Куку. -ку. Глава 1. Вита сдала дежурством, сходила на конференцию и села описывать Софью Аркадьевну, умершую этой ночью. Софья Аркадьевна умирала уже два раза и вчера даже шутила, мне это не впервой. Тогда оба раза Вита чудом вытаскивала её из клинической смерти. Софья Аркадьевна Перед выпиской благодарила её и просила извинения за хлопоты. Вита приняла это за обычное старческое какетельство, но Софья Аркадьевна объяснила: "Вы, Виточка, не подумайте, что я спятила. Просто я давно уже заметила, что в определённом возрасте всё начинает повторяться. Вот вы меня лечите, честь вам и хвала. Но если бы мне сказали, что я завтра перееду в мир иной, Ей богу, я спала бы последнюю ночь ничуть не хуже предыдущей. И действительно, спала накануне спокойно. В истории болезни Вита нашла телефон сына Софьи Аркадьевны. Рустислав Михайлович помолчал и попросил Виту встретиться с ним очень нужно. В любое время, сказала Вита, подъезжайте в больницу, поговорим. Хотелось бы в ней Тогда в конце месяца, предположим, 30-го. Хорошо. Положив трубку, она высчитала, что 30-е опять после дежурства нужно бы позвонить и отказаться, но она так вымоталась за сегодняшнее дежурство, что одна мысль о каком-то не очень обязательном разговоре приводила в ужас. Она повторила, чтобы не забыть: 30-е, 7 часов, памятник Пушкину, памятник Пушкину. И чего это он? 30-м в половине седьмого Вита вышла из метро Маяковская. Всё прекрасное, привычно настраивала она себя, что покончательно не расклеится от усталости. Если бы мне ныл живот, было бы ещё лучше, но На троллейбусной остановке стояла очередь, но уж нет, злорадно подумала Вита и стала высматривать зелёный огонёк такси. Господи, хоть бы он не пришёл, и чего ему приспичило? Она бы подождала минут 15 для приличия и домой. Вита подняла руку, такси остановилось, но забрызгало сапоги, всё, ни слава богу, и никакого куражу. А ведь ещё общаться надо с этим, как его, Ростиславом Михайлочем, чёрт бы его побрал. Ноги отваливаются и морда от недосыпа наверняка, как у бульдога, и чего потащилась? Сказала бы в больницу и всё. Впрочем, уже вечер, а к вечеру лицо у неё расправляется. Хм, подумать только, раньше времени прибыла это надо, совсем на неё не похоже. Почему ей не любит встреч под часами? Элида переняла эту привычку опаздывать, не лучшее, что можно от неё унаследовать, сказала как-то дочери, что опаздывает не из кокетства и женственности, а потому что носится как загнанное кобыла, чтоб ей же Лиде помогать. Правда, про помогать сказала про себя, не вслух. Она стояла возле памятника, у самых цепей. Ноги отекли, ужас. Хорошо ещё в сапогах не видно. Было жарко. Вита расстегнула плащ, но вспомнила, что утром в попыхах схватила поясок от другого платья и стала развязывать вязаный зелёный пояс. Впрочем, зачем? Вита вздохнула. Что закрушаетесь, Виталия Леонидовна, спросил её мужской гундосый голос. Она оздёрнула очки, повернулась. Он. Куртка, значок в форме парашютика, на значке цифра 200.